Глава 13. Несмотря на пылающие легкие, Зак не смел даже дышать. На длу нависала Суррей, но у края поляны стоял второй фиолетовый дракон, огромный, с красными чешуйками над глазами. При виде малыша в руках Зака он зарычал так громко, словно рядом вдруг оказалась целая стая волков. «Ты же Деван, да?» Дрожащим голосом спросил Зак, выпуская дракончика. Тот моментально вскарабкался отцу на плечо. «Я Зак, это Лу, а это ваш малыш, видимо». Время замерло. Зак ждал, пока драконы что-нибудь предпримут, даже если им с Лу настанет конец. Горячее дыхание Девона опалило волоски на открытых руках. Пульс участился, и Зак крепко закрыл глаза. Он не в первый раз был в шаге от смерти. Иногда у него случались особенно сильные приступы астмы. Иногда анафилактический шок, как прошлым летом, когда его укусила оса. Как-то раз он случайно съел рыбную палочку и не успел даже толком ее проглотить, как горло начало распухать. Но он никогда не думал, что умрет в драконьем пламени. Лучше уж так, чем от приступа астмы. Наконец дракончик у него на плече чихнул, и выпустил облачко искр, которые прожгли в футболке Зака небольшую дыру. Деван в ответ фыркнул, и дракончик как-то странно чирикнул. А потом, к изумлению Зака, спрыгнул на землю и забрался на огромные лапы отца, радостно извиваясь. Сурей с дэваном склонились над малышом, потираясь о него носами, а Зак улыбнулся сестре дрожащими губами, хотя тяжесть в груди никуда не ушла. Выжили! Слабым голосом сказал он и полез в рюкзак за ингалятором. «Чудом!» — выдохнула она. «Надо было сразу отойти подальше от ворот. Не знаю, как я не углядела». «Ты не виновата», — сказал Зак. «Ты же не специально его выпустила?» Но по виноватому взгляду Лу было видно, что одними словами ее не утешить. «И что нам теперь делать?» — неуверенно спросила она. «Оставить его здесь?» «Лучше не стоит». — раздался за спиной знакомый голос. Зак обернулся. Позади стоял дядя. В руках он держал ведро, содержимое которого подозрительно напоминало свежее мясо. «Мы все объясним», — торопливо сказал Зак. «Не волнуйтесь. Дракончики частенько сбегают», — сказал Конрад, медленно подходя к ним. Сурей замерла, раздув ноздри, и подгребла малыша под себя. А Деван раскинул могучие крылья, и из его пасти повалил пар. «Тише, тише!» — поразительно спокойным голосом сказал Конрад. «Вы меня знаете и понимаете, почему мне придется забрать вашего малыша». Постепенно дым рассеялся, и Деван, фыркнув, сложил крылья. Зак нервно отступил, но Конрад жестом велел оставаться на месте. «Никаких резких движений», — сказал он. Они дружелюбные, но если решат, что малышу что-то угрожает, нам конец. Вижу я, какие они дружелюбны, сквозь зубы процедил Лу. Зак сглотнул. Держи, мой хороший, сказал Конрод и бросил под ноги пару коричневых гранул. Дракончик тут же выглянул из-за матери и бросился есть, не обращая внимания на недовольное клокотанье сурей. Мне его взять? Спросил Зак. Конрад покачал головой, не сводя взгляда с Сурей. Деван и Сурей еще не поели. Достав из ведра кусок мяса, он бросил взрослым драконам. Деван отвернулся первым. Принюхавшись, он с ужасающим хрустом проглотил подношение. Конрад бросил им еще мясо, и Сурей тоже отвернулась поесть. Вот теперь можешь брать, тихо сказал он. Изак подхватил радостного малыша вместе с горсткой гранул. Пока Сурей с Деваном обедали, Конрад поспешил обратно в конюшню. Изак чуть ли не бегом устремился за ним. сурей с Деваном не съедят нас за то, что мы забрали их малыша?» — нервно спросил он. «Не волнуйтесь», — ответил Конрад. «Если бы они захотели, могли бы просто сорвать с конюшни крышу». «Но драконы гораздо умнее, чем вы думаете». Они понимают, зачем нужен питомник, а осенью, когда малыши научатся летать, мы вернем их родителям. Это совершенно не успокаивало, но Зак все равно кивнул. «Вы же не расскажете об этом тёте Равене?» — Конрад усмехнулся. «Не знаю, как вам, а мне жизнь дорога». Добравшись до пастбища, они заметили Оливера. Тот, прислонившись к ограде, кормил единорогов яблоками. «Что, они уследили за дракончиками?» С легким весельем поинтересовался он. «Помнится мне, ты сам не раз оказывался на их месте», — сказал Конрад. «Ты быстро вернулся. Уже закончил с работой?» Оливер закатил глаза. «Кентавры сказали, что на пруду что-то случилось. Попросили позвать тебя». «Хорошо», — тяжело вздохнул Конрад. «Сейчас подойду». Зак вернул фиолетового дракончика в загон и, где тот моментально затеял игривую драку за остатки гранул, и Конрад помог им Слу снять защитное снаряжение, от которого Зак был рад поскорее избавиться. Потом дядя прихватил из стойла Зевса черную медицинскую сумку, вышел из конюшни и повел их обратно на пастбище. «Зак, Слу пойдут с нами», — сообщил он Оливеру, спрыгнувшему с ограды. «Им не помешает познакомиться с диколесьем». «Оно большое», — — спросил Зак, почесывая руку. К счастью, сыпь постепенно начинала сходить. — Большое! — буркнул Оливер. — Пап! — Да она наверняка снова занозу себе посадила! — Значит, перевяжу и дело с концом, — сказал Конрад, сворачивая на широкую тропу. — А если окажется что-то серьезное, не пожалеем, что заглянули. — А кто живет в пруду? — оживилась Лу, как только стало понятно, что их ждет встреча с еще одним мифическим существом. «Увидишь», — усмехнулся дядя, направляясь в лес. Его ответ Лу явно не устроил, но она не стала настаивать. Зак понимал, почему она не хочет испытывать судьбу. В конце концов, дядя Конрад не отправил их домой из-за сбежавшего дракончика, хотя мог бы. Но чем дольше они пробирались по лесу, тем сильнее Зак отставал. Несмотря на лекарство которым он подышал всего полчаса назад, легкие вновь начинали болеть. Он не привык к физическим нагрузкам. Обычно он целыми днями сидел в своей комнате и даже по лестнице поднимался с трудом. Наконец, не выдержав, он остановился и прислонился к дереву, пытаясь отдышаться. «Подождите!» — окликнула Лу остальных и подбежала к брату. «Дать ингалятор?» Зак замотал головой. «Уже использовал, выдавил он. Просто нужно передохнуть». Конрад торопливо вернулся к ним и уговорил Зака, дать послушать его легкие, как будто это могло помочь. Оливер стоял в отдалении, засунув руки в карманы и кисло глядя назад. «Может, я пока пойду дальше?» — предложил он. «Хоть пойму, стоит идти или нет». «Ты же знаешь, они будут ждать меня, даже если это просто царапина», — вздохнул Конрад. «Лучше проводи Зака до дома». «Нет», — упрямо возразил Зак, — «я в порядке, просто можно идти помедленнее, пожалуйста». Он рад явно ему не поверил, но пошел дальше, поддерживая Зака за плечи. Лу опережала их буквально на пару шагов, но то и дело оборачивалась. После очередного тревожного взгляда Зак не выдержал. «Хватит на меня смотреть! Я не упаду в обморок!» — раздраженно сказал он. «Ну, волнуюсь я тебе. Извини уж!» — буркнула Лу, но, к счастью, отвернулась. Он до сих пор задыхался, но идти медленнее было действительно легче. «Прут уже совсем близко», — сказал дядя, кивая вперед. «Сейчас повернем, перейдем ручей, и останется где-то полкилометра». Конрад, может, и считал, что пройти полкилометра совсем несложно, но для Зака это был настоящий марафон. Но он все равно кивнул и пошел дальше, немного жалея, что не остался в конюшне. Раньше он никогда так долго не гулял. Максимум проходил расстояние от машины до кабинета врача, и то иногда начинал задыхаться. Наконец дорога повернула, а деревья разошлись, открывая лазурное небо и обширные холмистые луга, с обеих сторон обрамленные горными хребтами. Далеко впереди вновь начинался лес, а перед ним паслись дикие лошади. Или единороги, или какие-то другие создания, с которыми они еще не знакомы. «Ого!» — выдохнула Лу, распахнув рот. «И это все диколесье?» «И это еще не все!» — гордо сказал Конрад. — Красиво, согласитесь. Зак поражённо оглядел открывшийся вид. — Я думал, это будет... Ну, лес, — признался он. — Могу понять, почему, — добродушно ответил дядя. — Заповедник окружен лесом, но само лесие огромное и полностью защищено от внешнего мира. Оно единственное в своем роде, и нам повезло, что мы заботимся о нем. Оливер фыркнул, он явно так не считал. «Да они еще миллион раз тут будут, пап! Пойдем уже!» «Первый раз особенный», — сказал Конрад, но все же неохотно поманил их за собой. У опушки леса протекал ручей, неглубокий, но Зак все равно поежился, пока они шлепали по воде резиновыми сапогами. «Никогда не переходите ручей в одиночестве», — предупредил Конрад, выбравшись на берег. Если бы не Сурей и Деван, я бы оставил вас в конюшне. Если Ровена узнает, что вы здесь были, убьет. — Почему? — тут же спросила Лу, опередив Зака. — Потому что на том берегу, — Оливер ткнул в сторону леса, — безопасно, но ну, в основном. А на этом берегу легко умереть, если влезть куда не надо. — То есть драконы нас все-таки не убьют? Невинно поинтересовался Зак, и Оливер фыркнул. — Ага, надейся. Идти по холмистому лугу оказалось сложнее, чем пробираться по лесу. Но какое-то время спустя они взобрались на очередной холм, и взору открылась поблескивающая голубая лагуна размером с небольшое озеро, утопающая в радуге полевых цветов. По краям ее будто нарочно были расставлены валуны, отбрасывающие тень, в которой могли спрятаться местные обитатели. «И это, по-вашему, пруд?» — изумленно спросила Лу. «Мы просто так его называем», — буркнул Оливер. «Ты же взяла себе прозвище Лу?» Лу промолчала, только стиснула кулаки, будто была готова наброситься на Оливера. К сожалению, она просто ушла, бегом спускаясь по склону к лагуне. Вид действительно открывался прекрасный. Под палящим солнцем все мысли Зака свелись к прохладной воде, но когда они подошли ближе, он заметил фигуру, лежащую среди цветов. Вот только это было не животное, это был человек. На берегу, прикрыв глаза, лежала девушка с длинными черными волосами, переливающимися золотом. Вода блестела под солнцем, и Зак сощурился, но, кажется, успел разглядеть еще несколько людей, наблюдающих за ней из тени булыжника. «Кто это?» — спросил он. Но Конрад вдруг выругался и бросился к девушке. — Реглядись, — бросил Оливер, спокойно следуя за отцом, засунув руки в карманы. — Сам увидишь. Зак подошел к краю холма и только тогда понял, что именно видит. Конрад сидел рядом с девушкой, и если сначала Зак думал, что ее ноги скрыты в воде, сейчас он осознал, что ног у нее не было вовсе. Вместо них был лишь хвост, покрытой переливающейся синей чешуей она сливалась с водой и поэтому зак ее не заметил это же начала аллу встав рядом ага пораженно ответил зак это русалка